Глава 4. Реабилитация. Наверное, это можно назвать чудом, но я выжил, а всё благодаря костюму. Судя по всему, нейроинтерфейс заметил, что я тону, и включил экстренную систему спасения. Состояла она в том, что некоторые верхние элементы костюма наполняются воздухом, взятым из воды при помощи фильтров. Несмотря на тяжёлую разгрузку, меня вытянуло на поверхность воды. В первый раз я очнулся от того, что чьи-то сильные руки схватили меня за плечи и вытащили на твёрдую землю. Но в тот момент я настолько ослаб и околел, что сознание было где-то далеко. Едва приоткрыв глаза, увидел перед собой крупного бородатого мужика с явно обеспокоенным взглядом. Он довольно больно похлопал меня по щекам, явно намереваясь привести в чувство, и бормотал что-то на непонятном языке. Но темнота Явно не горело желание меня отпускать, и я вновь провалился в небытие. Сколько я проваливался без сознания, я не знаю. Но очнувшись во второй раз, я чувствовал себя так, словно меня сбил КАМАЗ, притом проехав, остановился и ещё вернулся назад. Всё тело скручивало от озноба, а лёгкие разрывал кашель. Мне казалось, что ещё чуть-чуть, и я выкашляю свои внутренности. В этот момент ко мне подбежала девушка. Сложно было сказать, красивая ли она, потому что перед глазами буквально всё плыло. Всё, что я запомнил это большие изумрудные глаза. Она что-то говорила, но я не понимал что. У неё был очень даже прилестный голосок, который меня немного успокаивал. Девушка сучила мне горячий бокал, из которого исходил приятный запах трав. Я каким-то чудом смог сам поднести бокал к губам. Впрочем, девушка на моё счастье подстраховала меня. Было бы, наверное, не очень хорошо уронить его. Неизвестно, насколько ценно было то, что мне давали. Да и обжечься кипятком тоже не горело желанием. Я был уверен, что это не яд, ведь если бы неизвестные люди хотели моей смерти, то им было бы достаточно оставить меня плыть по реке или убить меня, пока я валялся без сознания. Вкус у этой травяной настойки был странный. Ничего подобного я не пробовал, и слава богу, потому что вкус был настолько неприятным, что я вначале хотел выплюнуть всё, что набрал в рот. Но девушка, видно заметив мою реакцию, не дала мне убрать бокал от тарта и повторяла какие-то слова. Почему-то мне кажется, что это было что-то вроде: "Да, вот так, пей, правильно, пей ещё". Нет, конечно, она могла говорить Пей уже, свинья, но ее тон явно был заботливым и мягким, так что я склоняюсь к первому варианту. Но не успел я допить, как холодные лапы тьмы опять впились в мой разум и потянули его к себе. Я вновь отключился, искренне надеясь, что девушка успела подхватить бокал с травами. После я вроде бы приходил в себя еще пару раз, но их я не запомнил. Были лишь смутные ощущения, что я просыпался, но почти сразу вновь проваливался в сон. И вот я открыл глаза и понял, что чувствую себя относительно неплохо. Тело всё ещё было слабым и голова кружилась, но в этот раз мне не казалось, что меня переехал грузовик. Да и неприятный туман в голове пропал. И я решил осмотреться. Наверное, зря я это сделал. Увиденное заставило меня вжаться в мягкую подушку и притянуть одеяло к лицу, словно ребёнок, которому казалось, что он видит в темноте монстра. В воздухе повсюду виднелись ветки сиреневого цвета. Это сложно описать. Чем-то это напоминало трещины в воздухе, похожие на дерево. Они переливались и светились, пульсировали, словно были живыми, висели в воздухе и покрывали предметы. Это было настолько нереально и жутко, что я зажмурился и стал повторять про себя, что я просто сплю. Ведь если я не сплю, значит у меня галлюцинации, и ничего хорошего в этом нет. Медленно приоткрыв один глаз, я вновь огляделся и вздохнул с облегчением. Странные разломы исчезли. Вполне их никогда и не было. Издав облегчённый вздох, я таки оценил обстановку. Я лежал в тёмном углу на деревянной кровати. Хотя темным, я его назвал потому, что тут не было окна. Недалеко от меня на столешнице горела восковая свеча. Судя по ее внешнему виду, она была самодельной. А вот что мне не понравилось, так это то, что я был абсолютно голым. Уж не эта ли девушка меня раздевала? Наверное, в этот момент мне стоило бы поволноваться о моем снаряжении, но почему-то не волновало. Наверное, осознание того, где и я, еще окончательно не пришло. чтобы рассуждать здраво. В общем, вся обстановка была довольно простой. Мебель была деревянной, начиная от кровати, на которой лежал и заканчивая стальной мебелью. На вид, в основном она была изготовлена из дуба и ольхи, хотя с уверенностью я сказать не мог. Никакими изысками и не пахло, не было даже простецких украшений, от чего создавалось впечатление, что я лежу в каком-то сарае, хотя нет, вру. На другом конце столешницы стоял небольшой букет цветов. Выглядел он не слишком красиво, а вот запахи создавал сказочные. Судя по стене, что было слева от меня, дом был бревенчатым, но насколько большим, без окна нельзя было понять. Поворачиваясь, я понял, что кровать какая-то странная. Я пощупал матрас и стало ясно, что сплю я на сене, точнее на тюфике, набитый сеном. И ведь не сказать, что неудобно. А вот подушка оказалась перьевая. Не передать словами, как приятно было на ней лежать. Я словно в детство попал. Сейчас перьевые подушки почти не продаются. Одна синтетика, а это не то. Черт, почему я такой спокойный? Я не дома, я в другом мире. Только сейчас на меня накатила волна прошедших событий. Я же убегал от грёбаных обротней и вроде бы сигнул прямо в реку. Да, и головой вроде приложился. Броня. Я глядел свои руки и в панике понимая, что с меня сняли мой костюм. Да и оружие я не увидел. Обшарив руками кровать, я принялся крутить головой и в итоге решил встать. Судя по всему, моя возня привлекла внимание хозяев. Ко мне в угол как ураган влетела та самая девушка, И быстро уложила брата на место. Я хотел было сопротивляться, но, похоже, я недооценил свою неизнаможённость. Да и девушка так взволнованно что-то лепетала и смотрела, что я подчинился. Я попытался спросить её где мои вещи, но, разумеется, ответа я не получил. Тогда я попытался руками на себя показать, что мне интересен костюм и мои вещи. Она смотрела на меня с задачным взглядом, но, кажется, поняла, о чём спрашиваю. Кивнув, вышла и вернулась буквально через минуту с плетеной корзиной в руках. Даже с кровати я увидел, что там лежала БТБ, разгрузка и автомат. Удивительно, как я его не потерял в том водном потоке. Я кивнул, показывая, что увидел и успокоился. Девушка не стала подносить мне вещи, но для моего же спокойствия поставила их в другом конце угла. А она была очень даже симпатичной, в моем вкусе. Длинные волосы, заплетённые в косу, зелёные глаза. Правда, была довольно молодой, явно меньше 20, что придавало её лицу какую-то детскую непосредственность. Люди тут есть люди. В глубине души я ликовал, хотя внешне это ничем не показывал. Просто это было действительно отличной новостью, ведь вполне могло оказаться, что в этом мире нет разумных обитателей. или что тут живет совершенно иная форма жизни. Я помню про статую с рыцарем, но мы не знаем, когда ее изваяли. Вполне могло оказаться, что в этот мир пришли воины из нашего мира и возвели там храм, а потом с ними что-нибудь случилось. Разумеется, версия притянута за уши, но что мне остается? Только гадать и строить теории. Девушку не спросишь, она меня не понимает, как и я ее. В общем, с контактом возникли проблемы. Лита, сказала девушка, указав на себя пальцем. Судя по всему, это было её имя. И мне, наверное, стоит представиться тоже. Летенант Виталий Кованов, сказал я, а девушка нахмурилась. Летунайт Витальный Кованов. -ви Мда. Похоже, моё имя и звание тяжеловато для девушки. Я стал думать, как быть в такой ситуации, и нашёл самый простой выход, который видел. Коу, зови меня Коу, сказал я ей, взяв за основу первые три буквы моей фамилии и стилизовав их под западный манер. Другими вариантами был Вид, но это как-то не звучит. Лей от лейтенанта заставляет меня вспоминать принцессу Лею из Звёздных воинов, что тоже нехорошо. Не хочу ощущать себя мужской версией Леи. "Ху?" недоверчиво спросила Анна, тыкнув меня пальцем. В ответ я кивнул головой, соглашаясь на это странное сокращение. Зато легко произносить, а вдруг это тут распространённое имя? Довольно кивнув, она опять принялась что-то спрашивать или рассказывать. Всё равно я не понимал ни слова, но её голос мне определённо нравился. После чего Лита вышла из комнаты и вернулась минут 5 спустя с тарелкой и бокалом. в тарелке увидел кашу, чем-то напоминающую манну, но немного другого цвета. Миска с едой была глиняной, а вот ложка была деревянной, как и кружка с настойкой, которую я тут же узнал по запаху. Весьма интересно. Каша, как и я и думал, оказалась вполне обычной, ничего экстраординарного. Но для моего истощённого организма этого пока хватит. Девушка же продолжала что-то говорить в то время, когда я ел. Это было немного странным, учитывая, что она прекрасно сознавала, что я ни слова не понимаю. Спустя 2 дня я уже смог встать на ноги. Это меня радовало. Силы быстро возвращались. Из-за эти 2 дня у меня было очень много времени подумать. Если считать то время, когда Лита что-то увлечённо мне рассказывала, она оказалась той ещё болтушкой и непоседой. Несмотря на то, что я не понимал, что она говорит, я её немного узнал. Например, Бородатый мужчина мне не приснился, и это был отец юной девы. И звали этого могучего богатыря Ригор. Как я понял по жестам, что изображала девушка, он был кузнецом или что-то в этом роде, вероятнее всего. Она изобразила молот и словно била им по чему-то, а потом показала меч. Это было похоже на игру Крокодил, только в отличие от игры, девушка не могла мне сказать, правильно я угадал или нет. Сам Ригор появлялся у меня редко, видимо, был занят делом. Я почти уверен, что он кузнец, так как отчётливо слышал удар молота о металл где-то совсем рядом. Так что чаще всего я был в компании Литы, которая заботилась обо мне как могла. Поэтому, не став долго думать, я решил пустить её энергию в дело. Девушка начала учить меня языку. Началось всё довольно просто. Я указал на подушку и жестом попросил назвать её. Она назвала я повторил. Затем указал на стол, она сообразив назвала и его. И так мы перебрали все предметы в моей комнате. И уже через три дня я мог назвать каждый предмет, благо на память никогда не жаловался. Первым, что я сделал, когда встал на ноги, добрался до своих вещей. Благо, до этого Лита выдала мне простецкие штаны, вместо ремня в которых использовалась веревочка. На самом деле, Я хотел заняться своим имуществом намного раньше, но юная красавица в мгновение ока превратилась из добродушной болтушки в строгую насмотрщицу. И как бы я ни пытался добраться до своих вещей, она не давала мне это сделать. Я разложил свои вещи на кровати и начал осматривать. Всё оказалось не так плачевно, как я думал в начале. Во-первых, меня не сказано порадовала броня. Она была цела, А ведь люди могли её просто-напросто срезать с меня, и судя по всему, они пытались это сделать. У воротника я нашёл пару зарубок, оставленные от ножа. Но это было совершенно не страшно. Похоже, они сами нашли, где находится в костюме застёжки и расстегнули их. Взяв костюм за рукав, я проверил панель с индикаторами. Зарядка батареи была на отметке 70%, что было очень даже неплохо. Но лучше всего будет выложить костюм на солнце. За пару часов он зарядится. Девушка в этот момент перегибалась через моё плечо, заворожённо смотря на мои вещи. Отложив броню, я стал осматривать остальные вещи и обрадованно вздохнул. Увидел в корзине вибронож. Я отлично помню, что когда упал в реку, сжимал его в руке. Фактически, это чудо, что я его не выронил. Видать, всё время, что я был там, я крепко сжимал его. Затем я переключился на разгрузку. У меня оставалось 4 магазина для калаша и 2 магазина для пистолета. Единственное, что меня чуточку волновало, не отсырели ли патроны от купания в реке. Конечно, я знал, что капсулы с порохом герметичны, но не хотелось бы оказаться в ситуации, когда вместо выстрела я услышу глухой щелчок. А вот рации повезло меньше, чем патронам. Электроника там сдохла назначительно. В ВТБ, в принципе, была ещё одна встроенная. Но она была спутниковая и в этом мире не работала. Помимо этого, в разгрузке имелась аптечка, зажигалка, набор для чистки оружия, компас, КПК и ещё несколько мелочей. А вот компас меня заинтересовал. Возможно, другие члены группы проверяли его работу, но я об этом не слышал. Компас работал как часы. Так что, судя по всему, магнитное поле этого мира схоже с полем Земли. Последним на очереди было собственное оружие. Быстро проверив состояние калаша, я лишь хмыкнул. В принципе, стрелять можно. Автомат до ужаса неприхотлив, но почистить его не помешает. Внутри я заметил немного песка, да и смазка не повредит. Не став долго думать, я сразу принялся за дело. Вот что меня удивило, так это то, что Лита, которая большую часть времени с интересом наблюдала, что я делаю, неожиданно убежала. Но я очень быстро понял зачем. Она привела с собой Ригора, который тут же повис над другим моим плечом. Он с огромным неподдельным интересом наблюдал за тем, как я разбираю своё оружие. Я даже не очень возражал, когда он взял в начале газовую трубку и покрутил в руках. Потом пришёл очередь возвратного механизма. Дружина вообще вызвала у него неподдельное восхищение, и тот даже стал что-то спрашивать. Но, разумеется, я не мог ответить, пока что не мог. Вероятнее всего, ему как кузницу было интересно, как изготовлены эти детали. Но даже зная язык, не думаю, что я смог бы дать ему хоть какой-то адекватный ответ. Всё-таки с металлургией я не знаком. Закончив чистку оружия, Я демонстративно сложил всё обратно и улёгся в кровать, почувствовав себя уставшим. Всё-таки обманчиво было ощущение оздоровления, и мне ещё не помешает пару дней отлежаться. Поняв, что шоу закончилось, Ригор что-то бормоча себе под нос, отправился по своим делам. Лита, судя по всему, тоже, вспомнив о хозяйских делах, умчалась прочь. А я остался один, погрузившись в свои мысли. Я понятия не имел, что мне делать дальше. Язык-то я выучу, пусть не сразу, но выучу. А вот с местом в этом мире всё было куда сложнее. Но то, что тут есть люди, меня сильно успокоило. Уж с людьми-то я как-нибудь договорюсь и научусь жить в их обществе. Выбора у меня особо нет. Наверное, странно судить по углу, в котором я вынужден ютиться, но высоких технологий мною замечено не было. Конечно, возможно, что я выйду из этой избушки и увижу небоскрёбы, но почему-то не верится. Продукты, что я видел, исключительно натуральные, аж завидно малость. У нас в магазинах сплошная химия, а тут, если мясо, то 100%. И точно знаешь, что всяких стимуляторов в них нет. Ладно, глупо рассуждать о том, что делать, если я даже из дома не выходил ни разу. Пока буду просто плыть по течению.